Глава семьдесят первая. Коул. «Эй, Лям, теперь ты счастлив, мать твою?» — звопил я в ночное небо. «Ты этого хотел?» Боль была такая сильная, словно тысяча ножей вонзались в меня одновременно. Так больно. Каждый вдох ощущался, как последний. Карма. Я забрал его жизнь. Так что будет честно, если он разрушит мою... «Вы меня и покажи, какой я на самом деле безжалостный ублюдок!» «Кол!» — окликнула меня Сойера, прежде чем показаться. «Что происходит? Поговори со мной!» Я поднял на нее глаза. То, как падал на нее лунный свет, делал ее похожей на ангела, потерявшего крылья. Ведь я уничтожил их. Я уничтожаю все. «Как ты!» «Это твое любимое место!» Я терпеть не мог то, что она так хорошо меня знала. Прежде чем я успел ее остановить, она легла рядом со мной на траву. Прости, не извиняйся, мышцы груди напряглись, это должно было всплыть рано или поздно. Я просто надеялся, что это случится позже. Намного позже. Что должно было всплыть? Ужасная правда. Неважно, как усердно я старался забыть, Это никогда не исправит того кошмара, за который я нес ответственность. Я повернул голову, чтобы снова на нее посмотреть. Она была такая чертовски красивая, такая чистая, невинная и добрая. Святая, которую не заслуживал такой грешник, как я. Впервые я надеялся, что Бог существует... Я надеялся, что рай, а три инкарнация, что все это реально, и я мог бы искупить свою вину, попросить второй шанс, встретить ее снова в другой жизни, в той, где я действительно ее заслуживаю. «Я расскажу тебе все», — повернувшись, я взглянул на нее. «Я просто хочу поцеловать тебя в последний раз, прежде чем сделаю это. В последний раз, прежде чем все это исчезнет». прежде чем я покажу ей, какой я на самом деле. Ничего не стоящий кусок дерьма, и она отвернется от меня. Ты выиграл, Лям. Не было насрать на тебя, но потеря ее убьет меня. Брови ссоры сошлись на переносице от недоумения, и она села. «Нет, ты не можешь поцеловать меня в последний раз, потому что неважно, что ты мне скажешь, я никуда не уйду». «Она ошибалась, так ошибалась. Ты сейчас так говоришь. Я серьезно!» — она обхватила мое лицо. «Что бы ты ни сказал, мне это не изменит того, что я чувствую к тебе. Никогда, Колтон! Я лю... Это я виноват!» Ее руки напряглись. «В чем? Лиам. В его смерти. Во всем виноват я!»